Эпилог <музыка> Уезжал Тимофей Валентинович Трепов из Твери с тяжелым сердцем. Во-первых, потому что не был до конца уверен в успешности собственного замысла. Во-вторых, имелись дела, пусть и не неотложные, но требующие именно его вмешательства здесь, в родном городе. В-третьих, у этого в-третьих, было имя. Как и планировал, дед пригласил в созвездие на место Шуйского князя Высоковского Тот совсем юнец порубежным меркам. Стыдно ли признаться, 48 годков ему? А хист всего несколько лет назад получил, когда отца Николая Красного в какой-то сомнительной заварушке на границе тяжело ранили, и это еще повезло, едва за сынком поспели. Да все равно, Николай мучился, пока Ромка до него добирался. И теперь вот Высоковский, в виду на восьми рубцах, стал частью созвездия. Правда, на благо ему это не пошло. Он и раньше был парень глуповатый, да еще родившийся с серебряной ложкой во рту. В естественной среде, ежели, не дай бог, с отцом и матерью, что случается, такие редко чего добиваются. А теперь Высоковский и вовсе возгордился. И еще бы. Вон кто на него внимание обратил. Ходит он, на вид самый обычный мужчина средних лет, смотрит на прочих и чужан, рубежников презрительно. Себе по облику он ни года не убрал. В каком возрасте хист принял, на тот и выглядел. Хотел казаться старше, чем есть на самом деле. До полбеды было бы, если бы просто ходил до да горды и не мерился. Так недотепа решил, что ему теперь все дозволено. На прошлой неделе двух чужан молодых возле особняка убил, потому что они на него плохо посмотрели. Третьего дня машину на оживленной дороге опрокинул. Там, опять же, внутри авто все наглухо. А когда дед домой кроме поговорить пришел, выяснилось, что у него не фамильный особняк, а целая пыточная. Понимал Тимофей Валентинович, чего Высоковский добивается. Не зря отца его красным прозвали. И дед, и прадед... Таким же прозвищем обладали. Хист у Высоковских был старый, суровый. И рос, когда его обладатель мучил человека. Чем хуже страдания людские, тем промысел скорее возвышается. А еще знал Трепов, что ранее хорошо пошумел на Руси этот род. Так хорошо, что даже затаиться пришлось до да фамилию сменить. Дед подобной легкомысленности не одобрял. Речь не про жестокосердие или пытки чужан, да черт бы их побрал! Вон сколько развелось, при всем желании не перебьешь, как мыши плодятся. Дело в другом. Хочешь поскорее кощеем стать? Так бери бездомных или шваль опустившуюся, тех, кого не хватится никто. Так нет же. Высоковский слыл этом. Больше всего нравилось ему издеваться над чужанами знатными или известными. Таким образом он свое самолюбие тешил, мол, нет такого у князя, чего бы он получить не мог. Сколько денег уходило, чтобы хвосты после всего этого подчищать, даже страшно подумать. Дед же сразу заявил, чтобы Роман пыл свой поумерил, либо действовал так, дабы никто на него и внимания не обратил. Да посмотрел так, как только Трепов умел, чтобы пробрало недотепу. И вроде бы тот понял, осознал, покаялся. Однако все равно беспокойно на душе у деда было. Старый он стал. Пусть и хистом старался пользоваться постоянно, чтобы тот не застаивался, тело укреплял упражнениями чужанскими, да возраст свое берет. От него таблеток нет. Это первые 2-3 сотни лет кажется, что ты всегда будешь молодым, а потом ты начинаешь стареть, тщетно хватаясь за все мази волшебные, артефакты, а порой латая дыры хистом напрямую. Больше всего хотелось деду сесть в своем кабинете, Посасывать молодое полусухое вино из Португалии или Испании. Даже тут он старался к юности тянуться, да вспоминать веселенькие дни. Вместо того приходилось делать ровно обратное. Все время бежать, чтобы остаться на том же месте, что и раньше, чтобы не утратить былых позиций и еще разобраться с захожим. — Присматривай за Высоковским, на тебя вся надежда, — наказал он на прощание старику. Впрочем, то же самое в приватной беседе сказал и Агате, и Виктору, но с теми проще. Они относились к Роману пренебрежительно. Молокосос да еще ведун, неровнее им. «Может, остался бы. Стоит ли сейчас уезжать? Я вот с Хотеном почти договорился. Ты же знаешь, он не брезгует грязной работой. Ты вот вроде старый, Миша, а иногда такие глупости говоришь». И что будет, когда Кронда, непростой, а состоящий на службе у воеводы Тверского, соседского рубежника, убьет? Старик прошамкал нечто невразумительное, однако ничего не ответил. «Лучше навещу мальчишку. Лет десять уже его не видел. А тут и повод такой. Ольга Никитинская замуж выходит за Григория Решногу». «Это из Тирлинских, который?» — уточнил старик. «Молодой Кощей?» Да все надеяться к мальчишке поближе стать. В общем, съезжу, навещу. Не каждый день старшая сестра великого князя Новгородского под венец идет, а там, глядишь, может, и дело обстряпаю. Чужими руками жар за грибу, чтобы самому не обжечься. Помогай тебе, Господь, Тимофей Валентинович. Обнялись старики, да на том и попрощались. Дед добрался до вокзала, сел на поезд и отправился в Санкт-Петербург, где и должна была пройти церемония. Быстрее, конечно, дойти изнанкой, однако появление с той стороны Кащея, да еще и с другого княжества, всегда воспринималось самым хмурым выражением лица у охранки. Одет не хотел привлекать лишнего внимания и вообще старался выглядеть в пристальных взглядах новгородцев божьим одуванчиком, потому и поехал, как самый обычный чужанин, для удобства выкупив весь спальный вагон. Великий князь, даром что совсем мальчишка, отправил встретить старого приятеля отца целую делегацию что дед тоже отметил. Того же дня он увиделся со Святославом. За то время, пока Трепов его не видел, мальчишка превратился в молодого полного сил кощея Статью Никитинских бог не обидел. Ахист доделал все прочее. Правда, поговорить толком не дали. Мальчишка сам позавчера прибыл в Санкт-Петербург, потому занимался различного рода проверками и инспекциями, как и надлежит мудрому правителю. Дед славился тем, что мог сходу определить важные и нужные качества в человеке. Конечно, у него хист другой, не как у воеводы Выборгского, которым буквально заткнули дыру на границе княжества. Но прежде чутье Трепова его не подводило. Правда, мальчишку, то есть уже великого князя Святослава V, он раскусить не смог. Слышал прежде много, что тот любит все новинки чужанские, будто даже кое-что перенимает что окружил себя и старыми вояками отца, и молодыми рубежниками, что как Егаза на месте не может усидеть. На деле все равно непонятно оказалось. Князь хоть улыбчивый, светлоликий, а все время смотрит так, словно прямо сейчас промеж себя мысль, какую имеет. Потому и не торопился дед начать разговор о самом главном — присматривался. Трепов тем временем ходил по Питеру, навещал знакомцев, подносил подарки, улыбался и жаловался на старость, даже к молодежи в именитых семьях присматривался. Не для дела, а больше так, по привычке. Можно сказать, что жизнь здесь не сильно отличалась от его обычной. Таким макаром дождался и свадьбы, где Трепову выделили неожиданно более почетное место, чем следовало. Смотрел дед на Молдоженов, улыбался, хлопал в ладоши, и делал вид, что ему любо все происходящее, даже сил никаких нет, будто бы век здесь сидел и радовался. Сам же смотрел на пару и едва сдерживался, чтобы горько не усмехнуться. Ольга Никитинская, родная сестра князя, статью в отца пошла. Высокая, широкоплечья, будто даже неуклюжая, жаль, что чужанка. Правильный хист бы из нее сильную рубежницу сделала так, дыл да дыл, -дыл, -дыл. Рядом с крохотным чернявым, похожей на башибузука «режь ногой», она смотрелась комично. Это еще если не обращать внимания на уродство рубежника. Прозвище тому дали не просто так. Хист у «режь ноги» оказался непростым, с изюминкой, и рос только тогда, когда рубежник лишался какой-то части своего тела. Поначалу-то просто было, до второго рубца тот только на стрижке ногтей и волос дорос. А вот потом... Сложности начались. Пришлось режь ноги себя уродовать, пока до ведуна добрался уже и четырех или пяти пальцев лишился, и уха левого, и нескольких лоскутов кожи, взамен которых теперь красовались на теле шрамы. На пятом рубце режь нога, не будь дураком, пожелал, чтобы всякие увечья, которые самолично он наносил, после и исцелялись. Дед напрягся, вспоминая хитрое название. Вот ведь даже на листке куда-то себе выписывал. Точно регенерация так вот теперь мог хоть ногу себе отпилить потом перетянуть ее, чтобы кровь не вышла вся, а после конечность отрастала однако былые уродства, которые до пятого рубца приобрел с ним навсегда и остались. Что плохо для деда само собой верен новому князю до судорог? прикажи ему святослав крокодила бы африканского подвенец повел не то что дылду эту глядел трепов и на остальных кощеев Смотрел с любопытством и хитрецой. «На старого Алексея вредителя, уже не Кощея, Крона, ближайшего дядьки, если на старый лад, или телохранителя, если на новый. У того тоже хист особенный. От боли собственной повышается. Другой давно с ума бы сошел, а вредителю будто бы даже со временем нравится все это начало. Правда, ничего бесследно для рубежника не проходит». Вот и теперь стоял Алексей, глядя, как танцуют молодые, но на лице такое выражение застыло, будто клещами раскаленными его пытают. Интересно, если бы не договор с семьей Никитинских, смог бы предать молодого князя? На Егора полоумного, который промысел развивает только когда боится. Вот на этом влияние Хиста еще более заметно. Стоит вдали ото всех, у двери, но от каждого шороха или звонов уже вздрагивает. Ни минуты покоя ему нет. На Дениса воителя, который так в видунах и застыл. А как еще, если растешь только в том случае, если в схватке больше двух противников убиваешь? Он и так по всем войнам поездил, под пули и штыки в первых рядах пер. Говорили даже «заговоренный». В Великую войну последние шесть трубцов взял. Да так с ними и остался. А что делать, если теперь времена мирные? На карпа зеркального... Этому, конечно, прозвище скорее в насмешку дали, но и в нем суть была. Тот становился сильнее каждый раз, когда против него заклинания применяли, а повыше взобравшись, захотел так, чтобы весь вред отражался, и промысел ответил согласием. На Юрия Жирного, который сразу на двух стульях сидел, с этим кощеем вообще все просто. Его хист растет, когда он ест, и чем еда жирнее, разнообразнее, тем больше радуется промысел. Но видел среди рубежников дед и тех, о ком ровным счетом не знал ничего. Многие, конечно, ведуны, только-только пятый рубец на себе примерившие. Однако, если их великий князь на празднество позвал, значит, люди не случайные. Даже не будь этого захожего, все равно стоило на свадьбу приехать. А между тем ждал дед самого главного. Случая, когда со Святославом поговорить можно будет. И тем больше удивился, когда великий князь сам подошел. Расшаркался, вспомнил, как в детстве Трепов их навещал, да с ним играл, а дед с детьми всегда любил возиться, и назначил ему аудиенцию на следующий день. На такое Тимофей Валентинович даже надеяться не мог. К завтраму, умывшись, побрившись и надев самое простое платье на иссушенное тело, а на лицо маску старческой немощи, явился он в особняк Брусницыных. Даже с Богданом Ефимовичем увиделся, воеводой питерским да еще пару знакомцев встретил. Что неудивительно, в новгородском княжестве многие на свадьбу съехались. А потом мы пустили его в оранжерею, где князь вместе с молодыми рубежниками что-то в полголоса обсуждал. Однако, завидев гостя, быстро направился к нему. — Тимофей Валентинович, искренне рад, что вы приехали. Великий князь Тверской вот не смог, а вы все же нашли время. — Дед знал, что великий князь Тверской Дмитрий Недолюбливает святослава. За молодость, слишком скорое возвышение промысла, из-за соседства в том числе, до земельных притязаний, о которых ныне пришлось помалкивать. Но, по мнению Трепова, зря Дмитрий не приехал. Да, свадьба Пустяковая это не Святослав женится. Но надо же быть чуть хитрее, как Трепов. У великого князя забот хватает, миролюбиво ответил дед. Это у меня, у старика, времени много. Великий князь вновь стал вспоминать дела давно минувших дней. Про детство, про деда, про отца. На мгновение они словно поменялись местами. Это обычно старики твердят, как хорошо было раньше. Молодые же все норовят побыстрее поговорить о сути дела. Но ничего. Трепов терпел, видя, что мальчишке действительно доставляет это какое-то особое удовольствие. И лишь ждал. Когда можно будет зацепиться за то, что выведет его в нужное русло? «Вы всегда славились тем, что могли найти молодых и талантливых детей», — наконец сказал Святослав. И дед понял. Вот он. Момент. «Не буду скромничать, есть такое. Вот на вас, великий князь, я посмотрел и сразу подумал, выйдет толк. Но вы уж не обижайтесь, по-другому и быть не могло. С таким отцом и таким воспитанием...» Гораздо интереснее, когда молодой рубежник без роду и племени без помощи на самый верх вскарабкивается. — Такое редкость. Подобные люди раз в сто лет рождаются, — ответил князь. — Не такая уж и редкость. Надо бы на просто почаще подальше от Новгорода или Твери уезжать. Порой в провинциях самородки водятся. Признаться, я даже удивлен, что вы такое говорите. Ведь у вас у самого подобный алма смеется. — Разве? — взметнулась бровь у великого князя. — Да. Вы уж простите меня, старика, не сочтите за то, что в дела ваши вмешиваюсь. Дед даже паузу специально сделал, кокетничая. Ждал, пока великий князь его разуверять начнет. И тот именно этим и занялся. — Полноте, Тимофей Валентинович, вы друг семьи. Говорите открыто и безо всякой опаски обидеть. Мой знакомый в Выборге был не так давно и рассказал мне о рубежнике, обычном захожим который Хеста получил случайно, так он уже немного много ни мало ведун, хотя промысел чуть больше месяца назад взял. «Надо же!» — искренне удивился Святослав. «Впрочем, разные бывает. Случалось так, что некоторые рано ведунами становились, а до Кащеев и не доросли. А бывает, что кто быстро возвышается, тот быстро изгорает». «Да, только не все это». Говорят, за что не возьмется, все у него получается. Закон отступника, для отлова которого вы Мишу Ткача послали, не без его помощи взяли. «Я закон о отступниках в моем государстве, вы знаете, Тимофей Валентинович?» спросил великий князь, улыбаясь. «Я же старый рубежник, мне скучно, оттого много где бываю, много чего слышу, порой даже против воли». Но это еще не все. Среди нечисти у него знакомцев хватает. Местный леший не просто в приятелях, а в друзьях. А помимо беса, что вроде бы и не новость, с ним еще лесной черт живет, которого рубежник в карты выиграл. После той неудачи Трепов напряг свои связи и источники, чтобы навести все справки об этом самом Матвее, и довольно сильно преуспел. Оттого и ехал к Святославу с козырными картами. «Это все любопытно, Тимофей Валентинович, но мне-то что с того?» «Вы меня простите, великий князь, но уж знаю я о вашем хисте». «То разве секрет?» — пожал плечами Святослав. «Сложно хранить тайны, когда ты у всех на виду. Понимаю, как вы возвысились быстро, и понимаю, что чем дальше, тем сложнее будет». «Как и всегда», — мягко ответил великий князь. «Потому, если бы талантливый рубежник...» у которого все получается, за что он не возьмется, выполнил бы ваши поручения, которые уже давно для вашей семьи никто выполнить не может? Вот теперь Святослав посмотрел на деда так пристально, что даже Трепов невольно поежился, потому что знали оба, о каких поручениях речь идет. Больше того, не каждый из самых близких ратников ведал о них. «Тимофей Валентинович...» Уж извините, но ежели кроны не смогли, иногда можно хитростью и измором добиться того, чего не смогли силой взять. Уж поверьте мне, старику, я и не такие чудеса видал. — Пусть так, — сказал Святослав. — Попробовать можно. А если не получится? Как говорят, за спрос не бьют в нос. К тому же, если у него не выйдет, то хист мы приберем, раз уж он все равно захожий. «Бесхозным не останется». «Истинно так», — согласился Трепов. «Вы, Тимофей Валентинович, простите, вам с этого какая выгода? Вы ведь другому князю служите». «Ох, великий князь, времена, когда Новгородские и Тверским палки в колеса ставили, прошли уже?» «Вы простите, но теперь частенько речь идет о собственной выгоде. И мне кажется, если я великому князю Новгородскому помогу, то и тот...» со временем обо мне не забудет». «Конечно», — улыбнулся Святослав. «Хорошо, что вы это понимаете. Я всем говорю, что после Большой войны нет уже конкурентов, только союзники. И кто сотрудничает, вперед идет». «Тимофей Валентинович, вы погостите еще у нас?» «С вами говорить, что мед пить. К тому же я и сам в Петербурге на какое-то время останусь». На этом разговор относительно рубежника был закончен, хотя беседовали еще много. О повышении цен на шкуры Буковцов, чуть о государственности, посмеялись о том, как на свадьбе уплетал пироги Юрий Жирный. В общем, поговорили обо всем и ни о чем. Уходил от великого князя Трепов, полностью довольный собой. Один мальчишка теперь сделает все, чтобы умер другой. А Тимофею Ивановичу лишь останется ждать и смотреть со стороны. Не видел дед самого важного. Как изменилось лицо Святослава Пятого, как только он ушел. Слетели с него вся улыбчивость и приветливость, стоило дверям закрыться за гостем. Долго и хмуро смотрел он в окно, раздумывая о чем-то своем. А после позвал молодого ведуна по прозвищу Башка, которого приблизил совсем недавно и с которым делился самыми важными соображениями. «Знаешь, кто это?» «Знаю, Ваше Величество. Дед, он же Трепов, князь и протектор тайного ордена. Причем раньше считалось, что орден служит великому тверскому князю, но на деле он сам по себе». «Все так. А слышал, про что мы говорили?» «Слышал. Что-то задумал старик. Какой-то свой замысел имеет насчет этого захожего. И если уж ко мне полез, значит, действительно что-то серьезное». «И что делать, Ваше Величество?» «Ты выведай все, что можно об этом рубежнике. Если верить старику, он будто и правда заслуживает внимания. Я же прикажу ему явиться». Дед все о своей выгоде думает Но что если он против воли действительно прав? Что если этот захожий И правда тайные поручения выполнить сможет? На том и порешили